Глава 24 Признание. Сэр Фрэнк все еще держал отчаянно вырывавшуюся девушку, которая продолжала кричать, так и не осознав, что человек рядом с ней вовсе не грабитель. Разозлившись на Джейн, баронет хорошенько встряхнул ее. «Успокойся ты, дура!» — выкрикнул он. «Ты что, не видишь, что я друг?» «Да-да-да, сэр». пролепетала служанка, с трудом переводя дыхание. «В полицию, скорее! Мою хозяйку убивают!» Господин Хоуп обо всем позаботится. «Только прекратите кричать! Кто был с вашей хозяйкой?» «Не знаю, сэр», — всхлипнула девушка. «Я не знала, что у нее гость, пока не услышала крики. Я заглянула в комнату, но лампу разбили. И она потухла, а в темноте кто-то дрался. И я закричала и выскочила из дома и о, -о, -о... казалось у джейн вот-вот снова начнется истерика она со всей силы вцепилась в рэдома фрэнк где вы там позвал откуда-то из мрака арчибальд там так темно да еще и этот чертов туман я упустил его кого того кто напал на госпожу джашер он уже повалил ее на пол когда я вошел и зажег спичку. Тогда он рванулся сквозь окно. Я не успел ни схватить, ни даже разглядеть его. Он словно растворился в тумане. «Сейчас бесполезно его искать», — сказал Рэндом, вглядываясь в сырую ночную тьму. «Лучше посмотрим, что там с миссис Джашер». «А у вас там кто?» «Джейн. Кажется, она совсем потеряла голову». «Я просто чудом уцелела, сэр, со всеми этими грабителями и убийцами!» — прорыдала девушка, опускаясь на крыльцо. Баронет резко поднял ее на ноги. «Ступайте, принесите свечи и держите себя в руках!» — сказал он резко, словно отдавая команду перед строем. «У нас нет времени на истерики!» Его резкость отрезвила служанку, и она немного пришла в себя. Хуб зажег следующую спичку, и все трое отправились на кухню, где отыскали целую лампу. Запалив ее, сэр Фрэнк отправился назад в розовую комнату. Арчи и дрожащая Джейн шли за ним следом. Но когда они оказались на пороге, перед ними открылась ужасная сцена. Маленькая, уютная комнатка была буквально разгромлена. Словно там повеселился гигантский бык, Лампа валялась на полу в окружении нескольких потухших свечей. И это, пожалуй, было хорошо, потому что если бы лампы и свечи не погасли, весь дом давным-давно был бы объят пламенем. Стулья, столы и ширмы были опрокинуты, розовые занавески сорваны, окно, через которое скрылся убийца, разбито. А это было именно убийство. Госпожа Джашар лежала на полу, И из раны в ее груди струилась кровь. Удар пришелся справа, в легкое. Несчастная женщина, вся в синяках, лежала мертвой среди обломков своего уютного дома. Джейн снова закричала. «Угомоните ее, хоп воскликнул Рэндом, опустившись на колени над телом женщины. И попытался нащупать пульс. «Госпожа Джошер еще жива!» «Джейн, прекратите завывать!» «Бегите за доктором!» Джейн перестала кричать. Теперь она лишь поскуливала, мелко дрожа. «Ладно, схожу я», — объявил Хоуп. «Я побегу в форт, пришлю врача и подниму народ. Может, нам еще удастся схватить этого негодяя». «Так вы успели его рассмотреть?» «Нет», — с негодованием ответил Арчи. «Я видел его лишь миг в слабом свете спички». Потом он выскочил в окно, а я поспешил за ним. Один раз я даже схватил его, но он вывернулся и улизнул в туман. Не имею понятия, как он выглядит». «Тогда как же его арестуют?» – продолжал Фрэнк, осторожно приподняв голову Селины. «За кем вы собираетесь гоняться?» «Поднимайте тревогу сколько угодно, но сначала приведите Робинсона из деревни. Мы должны спасти жизнь этой несчастной женщины». хотя бы для того, чтобы узнать имя убийцы». «Но она... она не мертва! Она же не мертва!» — провыла Джейн, ломая руки. Тем временем Хоуп, не теряя времени, пулей вылетел из дома и побежал за помощью. «Скоро будет», — грубо сказал Фрэнк, слишком взволнованный, чтобы проявлять вежливость к истеричной служанке. «Ступай и принеси мне бренди а потом горячую воду и льняную ткань. Мы должны обработать и перевязать рану». В течение следующей четверти часа мужчина и женщина прилагали все силы, чтобы спасти жизнь госпоже Джашер. Рэндом грубо перевязал рану. Джейн влила в бледные губы своей хозяйки несколько глотков бренди. Вдова постепенно начала оживать. И слабый вздох сорвался с ее губ. Пробитая грудь раненой начала подниматься и опускаться. Баронет уже надеялся, что она вот-вот заговорит, но внезапно Селина снова впала в бессознательное состояние. К счастью, в этот момент возвратился Арчи Хоуп с доктором Робинсоном. За ними поспешал деревенский констебль-пойнтер. Осмотрев бесчувственную женщину, врач присвистнул. Тяжело ей досталось. пробормотал он, с помощью рэндома поднимая тело с пола. «Она будет жить?» — с тревогой в голосе поинтересовался Арчибальд. «Не уверен», — пробормотал медик. «Кряхтя, он вместе с сэром Фрэнком перенес раненую Селину в спальню. Как это случилось?» «А это уже мой вопрос», — объявил констебль поинтер голосом полным важности. «Вы позаботьтесь о здоровье госпожи Джашер», а я пока распрошу этих джентльменов и прислугу. Прислугу? Как грубо!» Фыркнула Джейн, бросив неодобрительный взгляд на молодого полицейского. «Я ничего не знаю. Я оставила хозяйку в ее комнате. Она писала письмо. Я не слышала, чтобы кто-то выходил или заходил в комнату. Звонка уж точно не было. А потом вдруг раздались крики. Я заглянула в комнату. Лампы потухли. и в темноте кто-то боролся. Тогда я закричала, выскочила из дома и попала прямиком в руки вот этих господ». Закончив свой короткий рассказ, служанка отправилась в спальню помогать доктору. Констебль вместе с Арчи и Рэндомом вернулся в разгромленную комнату, чтобы расспросить джентльменов. Их рассказ оказался еще короче. Арчибальд до сих пор сожалел, что так и не сумел разглядеть нападавшего. который выпрыгнул из окна. Удрал то он через окно, согласился Поинтер, но как он вошел? Без сомнения через дверь, заявил Хоуп. но ведь Джейн говорит, что не слышала никаких звонков. А почему он должен был позвонить? Госпожа Джаашр могла впустить этого человека тайно». Зачем? Если бы я знал, на этот вопрос сможет ответить лишь она сама. если останется в живых». Тем временем, каким-то самым таинственным образом известие о преступлении расползлось по деревне, хотя и было уже довольно поздно, часов десять вечера. У дома Селины собралось около дюжины зевак. После этого прибыл десяток солдат под командованием сержанта, и сэр Фрэнк объяснил тому, что случилось. «Солдаты и местные жители прочесали болото», надеясь найти беглеца в какой-нибудь канаве, но туман к этому времени уже стал густым, как вата. С тем же успехом они могли искать иголку в стоге сена. Преступник вынырнул из тумана, совершил свое грязное дело и в туман вернулся, не оставив ни единого шанса поймать себя. Постепенно, ближе к полуночи, солдаты вернулись в форт, а любопытные разошлись по домам. но Хоуп и Рэндом остались в доме вдовы вместе с доктором и констеблем. Они были решительно настроены разгадать эту тайну, надеясь, что как только госпожа Джашер придет в себя, она откроет им правду. «Думаю, все это связано с подброшенным мне изумрудом», сказал баронет художнику. «И, разумеется, с убийством Болтона». «Вы думаете, человек, пырнувший госпожу Джашер, Тот же самый негодяй, что удавил Сиднея Болтона, уточнил полицейский. Скорее всего, быть может, эта вдова послала изумруд, а тот человек попытался убить ее из мести. Но откуда у нее вообще взялся украденный камень? Бог его знает. Возможно, она была сообщницей преступника. У Арчи брови поползли вверх от удивления. Но кто же тогда этот таинственный негодяй? Я могу лишь повторить ваш ответ, мой друг. Бог его знает. Вздохнул Фрэнк. Замечательно. Только я надеюсь, что в этот раз Бог не позволит ему скрыться. Иначе у Гартли, несомненно, появится дурная репутация. Невесело усмехнулся хоп Между прочим, я видел тут одного из слуг из пирамиды. Надеюсь, этот дурак не примчится домой с новостью и не испугает Люси. «Если вы так сильно переживаете по этому поводу, то ступайте в пирамиду сами», — предложил ему баронет. Госпожа Джошер без сознания, и доктор сказал, что она едва ли придет в себя в ближайшие часы. «Нет, уже слишком поздний час», — покачал головой художник. «Если они уже знают о новой трагедии, то могу поспорить, никто в доме не спит». Хоуп кивнул. «Может, вы и правы». «Я все равно предпочту остаться тут, пока миссис Джашер не придет в себя». Вместе с Рэндомом он уселся в столовой и закурил. Констебль Пойнтер устроился в гостиной, стараясь, насколько возможно, сохранить нетронутым место преступления. Разбитое окно он загородил китайской ширмой, чтобы не пускать в дом холод. Джейн и Робинсон все еще хлопотали в спальне над умирающей. Врач был уверен. что жить вдове осталось недолго. Вокруг домика на болоте колыхалось море белого тумана. Ночная тьма сгустилась так, что ее, казалось, можно было резать ножом. Никому из присутствовавших не случалось еще нести столь жуткую и утомительную вахту. К четырем часам Арчи задремал в кресле. Его разбудило восклицание сэра Фрэнка, который не давал себе уснуть, куря сигары одну за другой. Через мгновение художник был на ногах. «В чём дело?» Рэндом быстро метнулся к двери гостиной. «Кажется, Пойнтер нас зовёт», — бросил он на ходу. Комната была пуста, но ширма, стоявшая у разбитого окна, валялась на полу. За окном маячила грузная фигура констебля. «Что за чёрт?» — поинтересовался Рэндом. «Констебль, в чём дело? Вы звали?» Полицейский вернулся в комнату. «Да, звал. Я почти задремал в этом кресле, и вдруг на меня из-за ширмы уставилось чье-то лицо. Я вскочил на ноги, позвал на помощь и, бросившись к окну, уронил ширму». «И что же дальше?» — нетерпеливо спросил Фрэнк, видя, что констебль колеблется. «Я никого не разглядел, однако уверен». Этот человек через выбитое окно забрался в дом и наблюдал за мной из-за экрана. «Тот, кто напал на госпожу Джашер?» «Не знаю, кто это был, но я уверен, мне это не привиделось. Сейчас он, конечно, снова скрылся. Его не поймать, туман густой, как гороховый суп». Хоуп и Рэндом одновременно выглянули за окно, но в ночной тьме, среди густого тумана, Они не видели ничего на расстоянии вытянутой руки. Тогда друзья поставили ширму на место и, указав полицейскому быть начеку, вернулись в столовую. «Ежесть от холода!» — Арчи спросил. «Как вы думаете, полицейскому все это пригрезилось?» «Нет», — уверенно ответил баронет. «Полагаю, что человек, напавший на госпожу Джашер, до сих пор шатается по окрестностям». прячась в тумане и надеясь завершить свой дьявольский замысел. Но ведь он не такой дурак, чтобы вот так взять и вернуться на место преступления. Он же должен понимать, что это очень опасно. «Значит, есть что-то, ради чего он готов рискнуть», — многозначительно сказал Рэндом. Хоуп выронил сигарету. «О чем вы?» «Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется...» что этот негодяй хочет забрать нечто, хранящееся в гостиной миссис Джашер. Мы спугнули его. Теперь он бродит в тумане вокруг дома и ждет случая добыть то, зачем пришел. — И что это может быть? — пробормотал Арчи, увлеченный рассуждениями своего друга. — Возможно, второй изумруд, — с мрачным видом заметил сэр Фрэнк. — Как? Но вы же не думаете, что... ничего я не думаю я слишком устал, чтобы думать, однако надеюсь что поинтер не уснет, а утром мы хорошенько обыщем гостиную. негодяй дважды пытался пробраться в дом, чтобы получить то, что хотел в третий раз зная что мы начеку, он рисковать не станет. Так что думаю нам можно вздремнуть по очереди минут по сорок вы уже поспали, так что теперь моя очередь. Хоуп согласился, но едва рэндом задремал, как в столовую ворвалась растрепанная Джейн с красными от слез глазами. «Джентльмены, вас зовет доктор Робинсон. Госпожа пришла в сознание, и она... она...» Молодые люди вскочили со своих мест и торопливо отправились в спальню, где лежала умирающая. Медик сидел у ее постели и держал несчастную за запястье, считая пульс. Когда Арчи и Фрэнк вошли, доктор приложил палец к губам, призывая их к молчанию. Вошедшие замерли, повинуясь знаку врача. И тут раздался голос Селины. Тихий, обессиленный шепот в комнате, тускло освещенный, единственной свечой комнате. «Кто там?» спросила госпожа Джашер, услышав скрип двери и шорох шагов. «Это господин Хоуп и сэр Фрэнк Рэндом», прошептал доктор ей на ухо. «Они прибыли вовремя, чтобы спасти вас». «Вовремя, чтобы увидеть, как я умру», пробормотала женщина. «Но я не могу умереть, пока не расскажу им правду. Я рада, что Рэндом здесь. Такой добрый мальчик. Он обошелся со мной много лучше, чем я заслужила. Я... о... дайте бренди Робинсон поднес к ее губам ложку. «Теперь лежите и не пытайтесь говорить», сказал ей доктор. «Вам понадобятся все ваши силы». Понадобится, чтобы сказать все, что я должна», прошептала вдова слабым, дрожащим голосом. «Сэр Фрэнк! Сэр Фрэнк!» «Да, госпожа Джашер», откликнулся молодой человек, осторожно подходя ближе к кровати. Женщина протянула слабую руку и сжала его пальцы. Вы должны стать для меня отцом исповедником и услышать всё. Вы получили изумруд. Что? Рендом подскочил от удивления. Так это вы... Да, я послала его вам как свадебный подарок. Мне жаль, и я боялась, и я... я... тут селина замолчала, задыхаясь. Доктор вмешался и влил в ее рот еще пару ложек бренди. «Вы не должны говорить», — строго произнес Робинсон, «или я буду вынужден попросить джентльменов покинуть комнату». «Нет, нет, дайте еще бренди. И когда доктор поднес напиток к ее губам, она принялась глотать так жадно, что доктору пришлось отобрать у нее стакан. Но спиртное придало умирающей силу. и с невероятным напряжением она приподнялась на подушках. «Хоуп, Рэндом, подойдите ближе», сказала она чуть окрепшим голосом. «Я вам должна кое-что рассказать. Это я подбросила изумруд. Ночью, когда никто не видел, я ускользнула от своего шпиона Фрэнк, пробралась мимо часового, тихо, как кошка, и оставила камень в его будке». я хотела, чтобы он был у тебя». «Откуда он у вас?» — тихо спросил Рэндом. «Это долгая история. Я не успею рассказать ее. Я все записала». «Записали?» — переспросил Арчибальд. «Да, Джейн думала, что я пишу письма, но я написала всю историю убийства. Вы хорошо отнеслись ко мне, дорогой сэр Фрэнк, поэтому, поддавшись импульсу Я принесла вам изумруд. Когда я вернулась, то пожалела. Но было уже поздно что-то менять. И я бы не осмелилась вновь приблизиться к форту. На второй раз ваш шпион мог бы меня заметить. И тогда я решила, что должна записать всю историю убийства, чтобы хоть как-то оправдать себя». «Значит, вы не виновны в смерти Болтона?» переспросил баронет, несколько запутавшись в признаниях умирающей. Нет, я не душила его, но знаю, кто это сделал. Я обо всем написала. Я уже заканчивала, когда в окно постучали. Я впустила его, а потом рассказала, что сделала и что собираюсь сделать. Он хотел забрать у меня признание. — О ком вы говорите? — взволнованно перебил ее Арчи. Однако госпожа Джашер, казалось, не услышала его вопроса. Моя исповедь лежит в комнате на столе. Или, наверное, уже на полу. У меня не было времени скрепить листы, потому что появился он. Я сказала ему, что отправила изумруд вам и написала обо всем, что натворила. Тогда он словно обезумел и бросился на меня с этим ужасным ножом. Он опрокинул и лампу, и свечи. Стало темно, я закричала, а он ударил меня. ударил а кто черт побери это был потребовал ответа рэндом но госпожа джашар упала назад на подушке, и робинсон снова напоил ее бренди вам нужно выйти пусть она отдохнет объявил доктор или я не отвечаю за ее жизнь я должен остаться и узнать правду решительно сказал фрэнк а вы хоп Идите в комнату и найдите признание. Оно на столе или возле него. Несомненно, во второй раз злоумышленник приходил за ним. Он может явиться снова, а поинтер может уснуть. Поспешите!» Арчибальд не нуждался в том, чтобы его подгоняли. Он стремительно выскочил из комнаты, но, тем не менее, осторожно прикрыл за собой дверь. Услышав тихий стук, госпожа Джашер вновь открыла глаза. «Не уходите, Рэндом», — слабым голосом заговорила она. «Я должна вам так много сказать. Мне так жаль. Может быть, если бы я сожгла признание, то избежала бы этого несчастного случая». «Несчастного случая?» — воскликнул сэр Фрэнк. «Это же убийство!» Страшное слово будто вдохнуло в умирающую новые силы. Она вновь села в кровати и воскликнула. «Убийство! Да, именно убийство! Это он убил Сиднея Болтона, чтобы получить изумруды, и меня убил, чтобы заставить навсегда замолчать!» «Но кто же это? Кто ударил вас ножом?» — не выдержал Рэндом. «Кокоду! Он виновен в смерти Болтона! И в моей!» Произнеся это, Селина Джашер замертво упала на подушке.